Леся Зябка ежится, отрывается от витрины и ищет глазами такси. Только дома ли сейчас миг? Миг дома. Но, господи, в каком виде, в какой обстановке? Конечно, в пальтишке своем, жеванном, мокром, с поднятым воротником. Волосы серо-желтыми слипшимися перьями торчат во все стороны. Толстые губы, масляно-красные, а все лицо синевато-бледное. И стеклянные, и пьяные, дикие глаза. В комнате густой, кислый, холодный дух. Кровать смята, взбита, в буграх. На столе, прямо на газете, куски колбасы, хлеба, сыра и недопитая бутыль водки. «Леська!» тю, «Ура!» Он вскакивает слегка покачнувшись, и бросается к лесе, размашисто раскрыв объятия. Вот спасибо, гениально придумала, ты герой, ей-богу, губы мокрые, руки больно сжимают плечи, несерпимо пахнет плохой водкой. И все тут какое-то болезненно чужое и горько свое. Раздевайся, холодно у меня, черт, камин не греет. Да я зажег другой и немножко согрелся. Хочешь рюмашку? Выпей, черт, побери, все. Леся снимает шляпку и бросает на кровать. Волосы, прижатые шляпкой, сбились в сторону с кипой. Только та нестриженная была. Налей, только побольше. Миг зверем бросается на бутылку и радостно наливает полный стакан. Леся, с отвращением поправив толстые косы, отходит от зеркала, берет стакан и начинает пить водку, как воду, запрокинув голову и опустив на лицо длинные густые ресницы. Выпив до дна и сразу же побледнев, берет с бумаги кусок колбасы и жадно жует вместе со шкуркой. «Браво, Леся, герой! Сегодня к черту святость! Сегодня я раскис был, Леська, но отошел, ничего. Все ерунда!» А что ты пришла, так это сверхгениально. Давай я выпью по такому поводу. Но водка, как ведро нефти, вылетая на погасший костер, где еще тлели искры, вдруг вздымает целое пламя обжигающей тоски. Весь пепел сдут, отлетел в стороны, остается только этот огненный жар. А вокруг та же чернота и безнадежность. Миг... Выпив и утершись пальцем, вдруг придвигается сто стулом к Лесе и сильно обнимает ее за плечи. Соскучилась, а? Леськ. Монастырь малость пресноват, а? И он наклоняет к себе все ее тело вместе со стулом. Леся, однако, испуганно выскальзывает и отодвигается на другой конец стола. В чем дело, Лесь? Хворенькая, что ли? Леся болезненно морщится. Не надо, Мик. Подай мне сыр. «Ты что сегодня делал?» Мик молча подает сыр и внимательным, пьяным взглядом водит по Лесе. «Вот тебе и раз. А я обрадовался, что ты пришла. А она, видишь ли, в святые записалась». Он масляно улыбается, тяжело встает и подходит к Лесе, опираясь о стол. Леся с удивлением ощущает, как всю ее передергивает от отвращения при одной мысли о том, что совсем еще недавно она совершала с такой полуравнодушной привычностью. Теперь же каким-то светотатством кажутся одни эти улыбки, объятия, намеки Мика. А он снова размашисто обнимает ее одной рукой за плечи, а другой грубо задирает лицо к себе и наклоняется с поцелуем. Но Леся с силой вырывается, вскакивает со стула и отходит к двери. Мик ничего не понимает. «Тю, Леся! Да что такое, глянь-ка! Нельзя сегодня, что ли?» Лесях Мура сердясь и на себя, и на Мика, морщит брови и поправляет снова сбившиеся на бок проклятые в косы. «Сядь, Мик, и не нужно этого, слышишь? А то сейчас же уйду». Мик послушно садится и даже кладет свои огромные руки на колени. «Уже сижу. Хватит. Прости и не сердись. Нельзя так нельзя. И даже спасибо, что просто так пришла. Ну, садись, не бойся, хватит». Леся садится, попутно, мягко и благодарно гладя взъерошенные перья Мика. Он ловит ее руку и целует подчеркнуто почтительно. «Может, хочешь есть? Я сбегаю и куплю что-нибудь. Нет? Нет, так нет. Спасибо, что сидишь. Я немножко, Лесенька, раскис сегодня, ебо. Такая штука. Черт его знает, сам не понимаю от чего. Сижу тут в одиночестве и хоть волком вой». «Эх, Леська!» Помнишь наши рассветы на Украине летом? Седые, расистые, с мурашками по телу. А чисто как, облаженно. Ах, боже мой, боже мой. Отправляешься за снопами, например, воз тарахтит, подпрыгивает, аж под грудью саднет. А какой-нибудь Сидор или Илько сидит по-дамски на грядке и что есть силы погоняет лошадей. А галушки... Палочками вытаскивать. И юшка такая густая, солененькая, с поджаренным лучком. Ой, сто пятьдесят колопов отдал бы за одну миску галушек. Леся тоскливо закрывает глаза. Бедный миг, какая у него расслабленная улыбка. Стальной миг, организатор освобождения человечества по ту сторону добра и зла. Вот-вот заплачет. А за Украину, Леська, сто жизней отдал бы. Нате, берите, сто пятьдесят раз подряд убивайте, только пусть хоть раз, один только раз воскреснет Украина, раз и навсегда. Веришь, Леся? Я не национальный герой, не министр, не атаман и не патриот, но вот послушай, Леся, серьезно говорю, сейчас в эту минуту пойду на любую смерть, ради жизни Украины. Нет, нет, не героем. Без каких бы то ни было записей в истории, без памятников, без гонорара славы, без ничего. Вот так, никому неведомый. Неведомо где, неведомо когда. Стой, еще больше. Готов идти на смерть с вечным для себя позором, вызывая отвращение всякого, кто помянет мое имя, с проклятием самому себе. Готов. «Прошу». Миг стучит кулаком по столу и с готовностью выпрямляется на стуле, и в грудь. А глаза блестят не только пьяным блеском. А консисторских чинуш русского правительства мировых судей пусть записывают в украинскую историю национальными героями. Пусть. Встретил я вчера такого министра из царской русской консистории. Сидели мы втроем, а он присоединился к обществу, кого-то искал. Знаю же его как облупленного. Чинуша был и сукин сын, выпивахом, и в стуколку играхом, а от одного слова автономии Украины под стол под люка прятался со страха. А теперь министр, страшный самостийник и патриот. И такая, знаешь ли, снисходительная простота в обращении с нами, простыми смертными. Не принимайте во внимание, люди добрые, что я сапожник, говорите со мной как с простым. И запишут, Леся, запишут этих российских чинуш в украинские национальные герои. А мы канем в безвестность, потому что и историю Леся будут писать консисторские чинуши, раболепные и благолепные». Ох, Леся, нужен, быстрее нужен Комитет спасения человечества. Тогда моментально приказ. далось с Украины всех насильников, атаманов, консисторцев, чужих и своих к чертям собачьим в двадцать четыре часа. Марш! Марш! Ух, сукины сыны, как они подожмут свои национально-геройские консисторские хвосты! Миг сладостно и весело вертит головой. «Эх, выпьем, Леся, за Комитет спасения человечества. Он будет, Леська, будет. Все отдам, все выброшу, растопчу, а своего добьюсь. Седым стариком, стоя одной ногой в могиле, а добьюсь. Потому что только ради этого и стоит еще болтаться в этой испоганенной консисторцами всех наций и классов жизни. Пей, Леська». Но Леся не пьет прищурив синие в длинных ресницах глаза, покрытые ровной бледностью, словно отлитая из матового фарфора с математической точностью, сидит и мнет в пальцах колбасную кожуру. — Да почему ты такая? Брось к чертям всякую печаль, не давай ей воли. — Я не печалюсь, я думаю. — А, это другое дело, более полезное во всяком случае. А о чем же ты думаешь? О том, что Гунявый все же чекист. Мик удивленно таращится на нее. Вот так новость. А кто в этом сомневался? Были сомнения. А теперь он, в сущности, сам это сказал. Мик старается посерьезнить. Да? Это действительно интересно. Когда сказал? Вот только что. Мы с ним разговаривали, очень мучается. Чем? Укоры совести, из-за убийств, конечно. Мик сильно проводит рукой по лбу, словно желая стереть с него прилипшую паутину. Вот так штука. Хм, сам сказал. Сам. Значит, уж очень допекло, если заговорил. Считает себя настолько омерзительным, что не стоит доброго слова даже самого последнего человека. Ого, даже так? Здорово. Но, выходит, его теперь можно брать голыми руками. Если он мог сказать о себе такое, значит, Леська дело движется к концу. Молодцом, Леся. Браво. Леся, однако, продолжает мять кожуру. Нет, похоже, оно не дойдет у меня до конца. Мик пугается. О, а это почему? Леся пытается разгладить шкурку, а та закручивается, как стружка. Потому что он... Чекист, теперь мне это ясно. Чуть, черт, я думал, что... Да ты снова? Не могу, Мик, ну что хочешь, делай. А кроме того, он, кажется, лучше чувствует себя с Соней. И то потому, что она может играть с ним как следует, а я нет. Мик от возмущения поднимается на ноги, даже не держась за стол. Леся, ты преступница. Ты настоящая преступница. Знаешь ты это? И нахалка, наивная, смешная нахалка. Ты-то что такое, что брезгуешь чекистом? Что, забыла? Да что мы все такое? Мы лучше его? Или эти консисторцы, атаманы, министры, герои, они лучше? Или, может, эти все европейские, не наши, а всемирные герои, эти великие политики, президенты, депутаты, моралисты? Что, эти убийцы миллионов? Да ты и вправду рехнулась, что ли? «Да этот чекист в миллион раз лучше, нравственнее всех нас вместе с этими героями и моралистами. Знаешь ты это? Да, да, нравственнее и святее». Я, конечно, плевал на все их святости и морали, но с их собственной точки зрения он нравственнее, потому что он мучается. А те, что посылали, гнали нас пулеметами на смерть, убивали десятками тысяч за одну ночь, эти рыдают, мучаются Эти считают себя ничтожнейшими из ничтожных, а? Ого! Эти гордятся собой подлюги, памятников себе ждут. А подумай ты над тем еще. Во имя чего убивал он и во имя чего убивали эти герои? Подумай. Он убивал, как ему тогда казалось, во имя счастья всех людей, во имя освобождения от их нищеты, страданий, несправедливости, во имя уничтожения навеки самой возможности убивать, насиловать, грабить и посылать на смерть. А они, эти нравственные, чистые, высокоуважаемые, во имя более удачного грабежа своих соотечественников, во имя нефти, угля и банковских дивидендов, да? И эти убийцы, эти грабители смеют еще клеймить таких, как этот чекистов, да они недостойны подошву их башмаков целовать. Да у этого самого гунявого, этого чекиста, которым ты так брезгуешь, такая грандиозная драма, что ты перед ним шавка. Ты только представь себе, если он теперь так мучается, если он такой, если убивал ради своей идеи, значит, он должен был мучиться уже тогда, когда убивал. И какая же, значит, сила веры и любви к своей идее, если он сам сознательно отдал себя на такую муку? Ты думаешь, что не для тех героев, а для простого нормального человека убивать – это не мука, не трагедия? А ты вслед за ничтожными обывателями и лицемерами толдычишь свое, у, чекист! Да ты прости этому чекисту, хотя, конечно, были и есть другие чекисты, которые действуют как обыкновенные уголовники и убийцы. Ведь такому чекисту ты должна, как Магдалина, ноги мыть и своими волосами вытирать, понимаешь? Улыбаешься? Да-да, вот такому ничтожнейшему из ничтожных. Леся действительно улыбается, только Мику не видно, что улыбка ее не презрительная, а какая-то растерянная. «И оставь ты это, Леська, наконец. Оставь, говорю. А лучше всего знаешь что?» «Эх, жаль, что я не могу с ним поговорить. Я бы ему... Ну, ладно, пусть. А поступим мы так. Документы мы у него все-таки отнимем. Вот только если он такой, то зачем украл эти документы у своих? И что собирается с этим золотом делать? Ну, да это его дело. Документы возьмем» а ему предложим вступить пайщиком в наше общество. Такого можно принять и сейчас. Вдруг Мик хлопает себя ладонью по лбу. «Стой! Теперь я понимаю, все понимаю. Знаешь, какую вещь сказал нам детектив? А я и сам вчера проверил. Прежде всего, он занимается тем, что раздает деньги людям. Да все каким-то самым несчастным, нищим, таким, которых все обходят». Мы ни черта не могли понять, думали, таким способом разыскивает своего Петренко среди подобного элемента. Между прочим, сам он, в процессе поисков, описывает своего компаньона немножко не так, как мы его представляем. Ну да, это из другой песни. И, представляешь, никогда ни имени, ни адреса своего не дает. Придет, погундосит, понюхает нищету и ничтожество этих людей и оставляет сотню-две франков и исчезает. Кто знает почему. Ну, теперь-то мне ясно. И еще кое-что стало понятнее. Ты только послушай. Финкель тебе еще не говорил. Доносит нам детектив, что Гунявый почти ежедневно, ровно в одиннадцать часов, ходит к старым фортификациям и зачем-то приманивает какую-то паршивую суку. Носит ей еду, кормит, ласкает, что-то говорит ей и потом уходит. А сука такая, что на нее и смотреть противно, не то что прикоснуться. На кой черт она ему? Ничего не поймешь. Вчера я даже сам поехал за Гунявым к фортификациям. Действительно, сука, как по часам, ровно в одиннадцать появилась откуда-то на валу и сразу же поползла к Гунявому. Она не подходит, не подбегает к человеку, а подползает. Это нечто настолько паршиво и отвратительно, что хочется плюнуть. И не так физически мерзко, как морально. Физически тоже хороша. Какая-то фиолетовая, в струпях, лишаях, усы искусаны, на груди висят лохмотья, ребра, как пружины, на нашей кровати торчат из-под шкуры. Наверное, из-за отвращения и полиция ее не ловит. Но мерзопака с ней всего — поведение. Такая униженность, раздавленность, покорность. Когда ее гонят, не бежит, а только закрывает глаза и тоненько скулит, словно посвистывает. Ударят ногой, она не шевельнется, а еще униженнее вытянет голову. С Гунявым она такая же, хотя он кормит ее уже недели-две. Он ее гладит, а она пригибается и стелится, как от ударов, потому что ничтожнейшая из ничтожных, понимаешь? И потому он с ней. Да, идиот, настоящий идиот. Ты скажи ему, Леся, разъясни, если он сам дурак не понимает, что он... «Хотя, как же ты разъяснишь, если не должна знать, что он чекист?» «Ну, ничего, когда-нибудь я сам задам ему трепку за такие глупости. А теперь знаешь что, Леська, давай пошлем ему букет белых роз. А? Что ты скажешь? Белых, чистых, невинных?» Леся смотрит на Мика, резко наклоняется через стол и пожимает его руку. «Согласна, значит?» Тогда вставай быстренько, надевай шляпку. Магазины еще должны быть открыты. А потом забежим в ресторанчик, поужинаем и рванем на целый вечер в кино. А? Что действительно за чертовщина? Сыва, Леська! Леся обеими руками растроганно обнимает Мика за шею и прижимается горячей щекой к его небритой щетинистой щеке. Нина Наумовна. Вот сижу я весь вечер дома, Лучше сказать, хожу из угла в угол И думаю, думаю, думаю. А на душе такой же туман, как на улице. Душит, гнетет, мучит. И только один в моем тумане далекий фонарь, Один источник света — вы. А теперь хочу и его погасить этим письмом. Прочтете? Появится на ваших милых губах Удивленная презрительная гримаска. Вы возмутитесь или засмеетесь. Смейтесь, возмущайтесь, я все равно скажу то, что должен сказать. Люблю ли я вас? Бог его знает, как назвать это мое ощущение вас в себе. Когда я слышу ваш полудетский, полуженский грудной смех, слышу ваши твердые частые шаги, Вижу эти смуглые и тугие щеки с часто загорающимся румянцем и глаза с темными ободками, иногда трогательно деловитые, наивно серьезные, иногда такие волнующие, лукаво-красноречивые. Привычный туман рассеивается, я словно подплываю к родным-родным берегам моей молодости. Но вы уходите, и туман становится еще гуще и тяжелее, потому что мне, помимо всего прочего, еще и стыдно. Мне стыдно, Нина, что я обманываю вас, ворую ваши неделовые взгляды. Я не таков, Нина Наумовна, каким предстал перед вами сам, каким, возможно, сделал меня в ваших глазах Наум Абрамович. Когда-то я соответствовал создавшей меня природе, как, к примеру, сегодня вы. Я двигался по жизни свободно, легко, смело, и все вокруг было совершенно ясным. Мне досталась моя доля радости и огорчений, и я смотрел им в глаза открыто и просто. Но вечный змей подсунул мне яблоко греха, я откусил его, и меня изгнали из моего рая. С того времени я блуждаю в тумане, я двигаюсь по жизни тяжело, мрачно, относясь к людям подозрительно, с отвращением, презирая их. Я не смею больше смотреть в глаза подлинным радостям а огорчениями умышленно растравляю, как солью, свои раны. Ведь я совершил то, что именуют преступлением. Проще, Нина, то богатство, которое у меня есть, я украл у своего народа. Украл более или менее законно, как немало наших несчастных, послов, дипломатов, министров и членов всяческих миссий, которые жульничали и спекулировали на доверчивой ребячливости власти. Они, наворовав, складывали валюту в мешок, а я пустил ее в работу. Вот и вся разница. Правда, была у меня мысль увеличить сумму и вернуть украденное. Говорю, это не для оправдания, просто как есть. Но добрыми намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад. Вытолкав в туман, змей не оставил меня без своей опеки. Нашлась у меня и своя логика, и свое оправдание, и даже своя философия. Не нашлось только того, что утрачено, ясности и легкости. Постоянный туман. Стараюсь разогнать его фальшивыми огнями купленной любви орги пьяных утех. Но от них туман становится еще гуще, наполняется чадом. И вот однажды встретился мне в тумане взгляд чистых, ясных молодых глаз. Он обнялся с моим взглядом и приник к нему. На одно только мгновение туман в этом месте всколыхнулся, повеяло чем-то забытым, родным, тревожащим до слез. А потом я улыбнулся, потому что понял, меня просто рассматривали, так рассматривают волка или гадюку. Но какому-то черту или богу, или всевластному случаю захотелось подсунуть мне общее с вашим отцом дело. И я не устоял. Безумно захотелось проверить, что же это был за взгляд. Всего лишь проверить. Признаюсь, Нина Наумовна, должность у себя я дал вам только ради этого. Знаю, сразу же вспыхните и немедленно оставите работу в банке, отнимите мой единственный фонарь. Но этим письмом я все равно играю во банк Или подвинете свой свет ближе и разгоните туман, или... Не нужно никакого света. Но я так ничего и не проверил, Нина. Иногда в ваших глазах как будто бы появляются даже и волнение, и страх, и нежность. Но не верится. Чего ради? Зачем молодая, красивая, жизнерадостная девушка станет волноваться от взгляда человека вдвое старше ее, мрачного, тяжелого, грязного?» Просто молоденькая кошечка играет с клочком старой шерсти, учится на ней запускать когти. А шерсть оказывается живая, и коготки ощущает снежной болью, и игру воспринимает всерьез, и в шерстяной душе своей уже плетет бесконечные сказки. Например, молодая девушка полюбила не очень молодого человека и готова до конца пройти с ним его жизненный путь. Конечно, такие сказки могут родиться только в затуманенной голове. Однако, Нина, я ставлю в банк Хотите пройти со мною по этому пути? Не бойтесь. Постараюсь отмыться и привести себя в порядок, насколько это возможно. Все, что украл, с процентами верну своему народу. Себе оставлю столько, сколько нужно для первых шагов в нашем общем путешествии. Больше того... В данный момент я вместе с вашим отцом занимаюсь делом, которое может принести нам миллионы. Но эти миллионы будут отняты у народа. Я отступлюсь от них и от самого дела, и сделаю все, чтобы народные интересы не были нарушены. Хотите, Нина, поедем в украинскую колонию в Бразилию, купим себе клочок земли, построим пристанище и будем ясно, смело, в чистом поте лица творить свою жизнь. Хотите? Улыбаетесь, Нина. И на самом деле, чего ради вы захотели бы совершить этот дикий поступок? Зачем вы должны оставлять Европу, Всемирный культурный центр, все молодые утехи, свои развлечения, веселое молодое общество и ехать куда-то, чуть ли не в пустыню? Хотя в Бразилии все культурные достижения тоже доступны. Это я говорю не агитации ради, а во имя справедливости. Только имейте в виду, Нина, никаких самопожертвований, никаких подвигов. Ради одного лишь спасения кого-то там из тумана не бросайтесь в еще худший туман будущего самоистязания. Да, я твердо знаю, что ваша молодость, ваш свет разгонят мой туман. Я найду свой утраченный рай, обновлюсь и воскресну. Но, знаете, на нашей темной несчастной родине существует одно страшное поверье. Если человек заболеет нечистой болезнью, надо передать ее нетронутой девушке, и болезнь исчезнет. Так и моя вера в собственное воскресенье с вашей помощью. Не похожа ли на это поверье? Итак, Нина, откройте книгу вашей жизни, найдите ту страницу, где записано отношение ко мне, и вчитайтесь внимательно, что оно есть. И если оно таково, что и Бразилия не страшна, и Парижа не жаль, а с ним и всех сущих и будущих забав, флиртов, танцев, блеска, движения, то придвигайте ближе ваш свет и давайте свою смелую, животворящую руку. Если же... Ну, а если не так, все последующее не представляет для вас ни малейшего интереса. Передавая это письмо вам в руки, нарочно попрошу читать его при мне. Хочу сам быть свидетелем того, как гаснет и исчезает мой единственный источник света. И пусть не будет у вас из-за этого никаких угрызений совести. Вина ваша только в одном, что вы молоды, чисты и прекрасны. Но пусть эта вина прибудет навечно с вами. Старая шерсть